Однажды, в самую тяжкую пору болезни, когда ей казалось, что она умирает, она пожелала причаститься. И пока в комнате делались приготовления для таинства, убирали в виде алтаря комод, заставленный лекарствами, и Фелисите рассыпала по полу георгины, Эмма чувствовала приближение какой-то силы, снимавшей с нее всю скорбь и муку, всякое ощущение боли, всякое чувство. Ее плоть, облегченная, казалось, утратила свой вес. Начиналась другая жизнь. Ей показалось, что существо ее, поднимаясь к Богу, готово раствориться в этой любви, как рассеивается клубами зажженный ладан. Окропили святою водою п р о с т о н е ее постели, священник вынул из дарохранительницы белую обладку агнца Изнемогая от небесной радости, Протянула она губы, Чтобы принять тело Спасителя, Ей преподанное. Полок ее Алькова Мягкими волнами надувался, Как облако, А лучи от двух свечей, Горевших на комоде, Мнились ей венцами Ослепительной славы. Она уронила голову на подушку. Ей казалось... Она слышит в пространствах арфы серафимов и видит в лазоревом небе, на золотом престоле, в сонме святых с зелеными пальвами и листьями в руках Бога Отца, сверкающего величием и посылающего мановением на землю своих ангелов с огненными крыльями, чтобы унести ее на руках. Это лучезарное видение осталось в ее памяти как нечто самое пленительное, о чем только возможно мечтать. И теперь она усиливалась вызвать в себе это ощущение, которое, впрочем, в ней еще не замерло, еще длилось, менее властительное, но все еще глубоко сладостное, как впервые. Ее душа, изломанная гордостью, отдыхала, наконец, в христианском смирении, вкушая усладу изнеможения. Эмма глядела в свою душу и видела, как воля в ней разрушалась и освобождала широкий путь вхождению благодати. И так на месте счастья было, возможно, иное, еще большее блаженство, иная любовь, выше наслаждений любви земной, непрерывные. н е п р и х о д я щ а е в о з р а с т а ю щ а е вечно. Она прозрела за обманами земных надежд радость чистоты, отрешенная от земли, сливающейся с небесными радостями. И это состояние стало ей желанным. Ей захотелось сделаться святой. Она накупила четок, повесила на шею образки и л а д а н к и Ей мечталось поставить в спальне у изголовья своей постели ковчежец с мощами в оправе из изумрудов и прикладываться к нему по вечерам. Воспоминания о Рудольфе она похоронила в глубине своего сердца, и там покоилась эта память торжественнее и неподвижнее царственной мумии в п о д з е м е л ь е От этой набальзамированной любви шел аромат, проникая и напитывая н е г о и атмосферу непорочной чистоты, которой отныне она хотела дышать. Когда она преклоняла колени перед своим готическим аналоем, она шептала Господу те же нежные слова, что говорила некогда любовнику в минуту страстных порывов. Она желала этим укрепить свою веру, но с неба не сходили на нее от рада и у с л а ж д е н и е и она поднималась с усталыми членами с темным ощущением какого-то огромного обмана. Эти алкания, думала она, были только лишнюю заслугою, и в своей горделивой набожности сравнивала себя с теми дамами былых времен, о славе которых мечтала, глядя на портрет госпожи Лавальер, которые, влача с таким величием расшитый золотой шлейф своих длинных одежд, удалялись в пустыне и проливали у ног Христа все слезы души, у я з в л е н н о й жизнью.